Глава 5. Путеводитель автостопом по галактике очень влиятельное издание. Поистине его влияние так велико, что редакции пришлось разработать ряд строгих правил для того, чтобы сотрудники не могли им злоупотреблять. Так полевым исследователям строго-настрого запрещено принимать какие-либо одолжения, пользоваться скидками и льготами в обмен на предоставление издательских услуг, кроме следующих случаев: а, если они честно, но тщетно пытались заплатить общепринятым образом, б, если их жизни угрожает опасность, в, если очень хочется. Поскольку применение третьего правила всегда и влечет за собой увольнение, Форд обычно предпочитал использовать в своих интересах первые два. Бодрым прогулочным шагом он шел по улице. Воздух был вовсе не воздух, а довольно густой смог. Правда, это-то Форду и нравилось. В его лёгкие вливалась воискитительная смесь интригующих мерзких запахов и рискованной музыки, кое-где разбавленная далёкими отголосками стычек между полицейскими кланами. Походу Форд слегка размахивался кваяжем, чтобы успевать врезать всякому, кто вздумает протянуть к нему свои загрибующие лапы. В кваяже лежало всё имущество Форда, то есть на данную минуту почти что ничего. По улице промчался лимузин Плов колавируя между горящими кучами мусора, он спугнул старое вьючное животное, которое с диким воплем отпрянуло в сторону, вломилось, немедленно разбудив сигнализацию в витрину аптеки народных средств. Через минуту оно уже перебежало улицу и картина рухнула на ступеньки итальянского ресторанчика, где оно знало, его сфотографируют и накормят. Форт шёл на север. Он думал, что держит путь в космопорт. Но раньше времени загадывать не стоило. Ему было отлично известно, что в этой части города планы людей часто и резко меняются. Хочешь повеселиться? окликнули его из тёмной подворотни. Да мне, по-моему, и так весело, ответил Форд. Спасибо. Ты богат? спросил другой голос. Форд повернулся и широко развёл руками. Я похож на богача? в свою очередь спросил он. Не знаю, сказала девушка. 50 на 50. Может, ты ещё раз богатеешь? «Для богатых у меня есть особая услуга». «Да?» — спросил Форд с любопытством, но не без осторожности. «Какая?» «Я втолковываю им, что быть богатым хорошо». С верхнего этажа дома, у которого они стояли, раздалась автоматная очередь. Но это всего лишь застрелили басиста, который сфальшивил три раза подряд, а басистам в городе Гунь-Доньге цена грош за дюжину. Форд остановился и уставился во тьму подворотни. Что толкуешь? переспросил он. Девушка рассмеялась и вышла на свет. Она была высокого роста. В каждом её движении скальзила некая гордая застенчивость. Если у вас есть жизненный опыт, вы согласитесь, что это невероятно полезная черта характера. Это мой коронный номер, пояснила девушка. Я магистр социоэкономики и умею очень убедительно говорить. Людям это нравится, особенно в нашем городе. Муснара промолвил Форд. То было словечко из языка Бительгейзе, которое он всегда произносил, когда знал, что надо что-то сказать, но не мог придумать что. Сел на ступеньку. Достал из сумки бутылку крепкого духа Джанкс и полотенце. Открыл бутылку и вытер горлышко краем полотенца, чем достиг цели обратной желаемой, а именно крепкий дух Джанкс мгновенно убил миллионы микробов. который мало-помалу устроили причудливую, высокообразованную цивилизацию на самых похучих участках Палатенса. Хочешь попробовать? Отхлебнув большой глоток, спросил Форт девушку. Та, пожав плечами, взяла бутылку. Они немного посидели, блаженно вслушиваясь в доносящееся из соседнего дома завывание охранной сигнализации. Тут как раз одна контора задолжала мне кучу денег, сказал Форт. Так что если со мной расплатятся, Можно будет как-нибудь тебя навестить. Конечно, ищи меня здесь, ответила девушка. А куча, это сколько? Зарплата за 15 лет. За что? За то, что я написал два слова. Ух ты, сказала девушка. И на которое из этих слов ты ухлопал столько времени? На первое, когда оно появилось, второе пришло само, как-то вечером, после довольно вкусного обеда. Из окна верхнего этажа, что находились прямо над их головами, Вылетела огромная ударная установка, пронеслась с диким воем и звоном сквозь смог и грязь, и грянула на тротуар прямо под носом у Форда и девушки. Только обломки во все стороны полетели. Вскоре стало ясно, что сигнализация в соседнем доме сработала благодаря уловке какого-то полицейского клана, который решил устроить засаду другому клану. Машины с ревущими сиренами неслись к кварталу с разных сторон. только для того, чтобы попасть в подогонь вертолётов, которые то и дело заходили в пике со свистом расстигая воздух между высокими, как горные массивы, небоскрёбами. По правде говоря, заорал Форд, стараясь перекричать гул: "Дело было совсем не так. Я написал ужас сколько, но меня отредактировали. Вот снова вытащил из сокояжа свой экземпляр путеводителя. А потом и всю планету уничтожили", возопил он. Стоило трудиться, как же Но деньги я всё равно с них требую. Так это и есть твоя контора, прокричала девушка. Да! Ловка устроился. Хочешь почитать, что я написал? заорал Форд. Пока не стёрли. Сегодня вечером в сеть вывесит обновлённый вариант с исправлениями и дополнениями. Наверняка кто-нибудь докопался, что планета, на которой я провёл 15 лет, уже уничтожена. Пока все ревизии этого не заметили, Но должны же они когда-нибудь обратить внимание. Разговаривать невозможно, да? Чего? Она пожала плечами и указала пальцем вверх. Над ними завис вертолёт, который, видимо, решил вмешаться в свару между музыкантами, репетирующими наверху команды. Из окон валил дым. Звукооператор свисал со стены дома, цепляясь кончиками пальцев за карниз, а свихнувшийся гитарист бил его по рукам своей пылающей гитарой. Из вертолёта стреляли по ним обоим. Может, отойдём куда-нибудь? Форт и девушка побрели по улице в поисках менее шумного места и столкнулись с бродячей театральной труппой. Актёры попытались разыграть перед ними короткую пьесу о проблемах центра города, но потом бросили эту затею и исчезли в ресторанчике, который недавно почтил своим присутствием уютное животное. Всё это время Форт тыкал пальцем в клавиатуру путеводителя, чтобы получить доступ к сети. Они с девушкой скользнули в переулок Форт примастился на мусорном ящике, и тут по экрану путеводителя потёк целый водопад информации. Форт нашёл свою статью. Земля в основном безвредна. Но в этот же миг по всему экрану запрыгало сообщение для абонентов сети. "Но «Ну вот, начинается", произнёс Форт. "Пожалуйста, подождите", гласил текст. "Субэфирная компьютерная сеть проводит ревизию и обновление информации. Эта статья перерабатывается". Данные поступят через 10 секунд. По улице медленно проехал лимузин стального цвета. "Эй, послушай", сказала девушка. "Если тебе заплатят, заходи. Я на работе. Люди во мне нуждаются. Так что я пойду". Форд огорчённо попытался её переубедить, но девушка не пожелала слушать его импровизированную речь в защиту досуга и удалилась. Форду ничего не оставалось, как сидеть в унылом одиночестве на мусорном ящике. и ждать, пока труд, на который он ухлопал не самый краткий период своей жизни, бесследно канет в пучинах субефирной помойки. Кутерьма на улице немного поутихла. Полицейские перенесли свои баталии в другие районы города. Несколько уцелевших музыкантов злосчастной команды договорились признать друг за другом право на собственный взгляд на искусство и отныне работать по одиночке. Бродячие актёры вышли из итальянского ресторана, ведя за собой вьючное животное и говоря ему, что они возьмут его с собой в один хороший бар, где его сумеют уважить. А чуть подальше у тротуара стоял безмолвный лимузин стального цвета. Девушка спешила к нему. Поодаль в тёмном переулке сидел форт-префект. Мерцающий зелёный свет заливал его лицо. Глаза форда медленно, но непреклонно вылезали из своих орбит. Он ожидал увидеть, что статья о Земле стёрта, выкинута из книги. Но вместо этого по экрану застроился непрерывный поток информации: текст, картинки, диаграммы, цифры, задушевный дифирамбы прибою на побережье Австралии и йогурт у на островах Греции, список ресторанов, которые следует избегать в Лос-Анджелесе, список валютных операций, которые следует избегать в Стамбуле, список метеорологических явлений, которые лучше не испытывать на себе в Лондоне. И список баров, который наоборот посетить стоит, всех приличных баров на планете. И так страница за страницей было восстановлено всё. Каждое написано им строчка. Всё больше хмурясь от недоумения, Форт читал текст от начала к концу и от конца к началу, вдоль и поперёк, задерживаясь то на одной, то на другой главке. Советы на планетным гостям города Нью-Йорка. Приземляйтесь где угодно, хоть в Центральном парке, Никому и дела не будет. Честно говоря, никто даже не заметит. Средство к существованию. Немедленно устроитесь на работу шофёром такси. Работа шофёра такси заключается в том, чтобы возить людей, куда им захочется, в больших жёлтых машинах, которые называются такси. Не беспокойтесь, если вы не умеете водить машину и не знаете языка, не имеете понятия о географии и даже элементарной физики данного сектора галактики, а из головы у вас торчат ветвистые зелёные антенны. Поверьте мне, стать шофёром такси лучший способ остаться незамеченным, если ваше тело действительно выглядит очень-очень необычно. Попробуйте показывать его людям на улицах за деньги. Земноводным со всех планет, расположенных в системах Вздут, Врюд и Тошноте, особенно понравится Истривер, которая, как говорят, по количеству замечательных жизнетворных питательных веществ превосходит самую лучшую, самую ядовитую лабораторную слизь. Развлечения Это самое подходящее для них место. Больше интенсивности веселья достичь физически невозможно, разве что вставить в мозг постоянный стимулятор центра удовольствия. Форт щёлкнул клавишей, на которой теперь было начертано ультрасовременное режим постготовности, той самой, на которой раньше было написано старомодное наготове, а когда-то в далёкой древности уму поморачительно допотопное уткл. Господи, Неужели планета, которую при нём уничтожили, стёрли в порошок? Он видел это сам. Вот этими самыми глазами, которые чуть не ослепли от адского взрыва, разодравшего свет и воздух. Он почувствовал собственными ногами, как земля вздыбилась, взревела и точно молот заколотил его по пяткам, как она дёргалась и стонала в железных лапах энергетического цунами, что гнали к ней гнусно-жёлтые воганские корабли. А потом наконец через 5 секунд после того, как Форт решил, что последний миг уже наступил, в горло подступила долгожданная тошнота, и голова слегка закружилась от эффекта дематериализации. Этот нуль-транспортирующий луч вывел их с Артуром Дентом в эфир точно радиотрансляцию футбольного матча. Он не мог ошибиться. Такого не бывает. Землю уничтожили окончательно и бесповоротно, окончательно бесповоротно и с потрохами. Скипятили и вылили в космос. И всё же Форд снова включил путеводитель. Вот его собственный текст о том, что нужно предпринять, чтобы хорошо провести время в Борнмуте, графство Дорсет, Англия, отрывок, которым он всегда гордился, считая его одним из самых причудливых детищ своего беспутного воображения. Он вновь перечитал отрывок, мотая головой от изумления. И вдруг Форда осенило. Дело было всего лишь в том, что на свете начало твориться что-то необыкновенное. Чудеса какие-нибудь. Насчёт чудес у Форда был специальный пункт в кодексе чести. Раз уж они происходят, то пусть происходит с ним самим. Порт убрал путеводитель в саквояж и почти бегом покинул переулок. Снова взяв курс на север, он миновал припаркованный у тротуара лимузин стального цвета и услышал доносящийся из ближайшей к нему подворотни нежный голосок. Это нормально, милый. Это совершенно нормально. Просто надо научиться смотреть на вещи со светлой стороны. Задумайся о глобальной структуре экономики. Форт ухмыльнулся, обогнул соседний квартал, пожираемый огнём, обнаружил стоящий без присмотра полицейский вертолёт, вскочил в кабину, пристегнулся ремнями, плюнул через левое плечо и неуклюже, зато шумно взмыл в воздух. Качаясь, как пьяный вертолёт, набрал высоту и вырвавшись на свободу из небоскрёбных ущелий, пронёсся сквозь чёрно-красную пелену дыма, которая постоянно висела над городом. 10 минут спустя, включив на полную мощность все сирены и поляна угад по облакам из скорострельной пушки, форт-префект с бешеной скоростью спикировал к платформам и посадочным огням местного космопорта. И вот вертолёт, кое-как опустился на гудрон, точно гигантский громко ревущий из перепугу комар. Поскольку форт разбил вертолёт не так, чтобы вздребезги Ему удалось обменять его на билет первого класса на ближайший межзвёздный рейс. Вскоре он уже высидал в громадном, шикарном, пышном и ласкающем тело кресле. Вот будет разликуха, подумал Форт, в то время как корабль бесшумно нёся в сумасшедшем темпе через глубокий космос, а обслуга назойливо хлопотала вокруг пассажиров. "Пожалуйста", отвечал Форт флонирующим по салону бортпроводницам, чтобы они ему не предлагали. Улыбнувшись какой-то странной, маниакально широкой улыбкой, он вновь посмотрел загадочно воскресшую статью о планете Земля. На Земле у него осталось довольно важное дело, к которым теперь самое время заняться. Он был жутко доволен, что жизнь нежданно подкинула ему цель, к которой теперь стоит стремиться. Внезапно Форс любопытством задумался: где нынче шатается Артур Дент и знает ли он про Землю? Артур Дент вовсе даже не шатался. а сидел на расстоянии 1437 световых лет от Форда. Сидел он в машине марки «Сааб», как на иголках. У него за спиной на заднем сидении сидела девушка. Это из-за нее он стукнулся головой о дверцу, когда залезал в машину. Почему, он не знал. То ли потому, что она была первым существом женского пола, его собственного биологического вида, который он встретил за многие годы, то ли по какой-то иной причине. Факт тот, что его охватило какое-то... какое-то... «Не дури!» — говорил он себе. «Успокойся!» — говорил он себе. «Ты еще не очухался!» — продолжал он самым твердым внутренним голосом, на какой только был способен. «Ты только что проехал автостопом через всю галактику. Больше ста тысяч световых лет, как-никак. Жутко устал, немного очумел, и нервы у тебя висят на ниточке. Расслабься, не паникуй, дыши глубже». Артур заерзал на сиденье, вывернув шею. И спросил уже не в первый раз. «Я?» «Вы уверены, что с ней все в порядке?» Кроме того, что она была умопомрачительно красива, Артур мало что мог различить в темноте. Он не мог определить ни какого она роста, ни сколько ей лет, ни цвет ее волос. Задать ей вопрос он тоже не мог, так как она, увы, спала. Она просто под кайфом. Пожав плечами и продолжая смотреть на дорогу, сказал ее брат. «И так и должно быть?» В тревоге спросил Артур. «Я ничего против не имею», ответил брат красавицы. «А-а-а!» протянул Артур и, секунду подумав, прибавил «не-е-е». -э -э". Разговор что-то совсем не клеился. Когда миновал шквал вступительных приветствий, Артур и Рассел, брата удивительной девушки, звали Рассел. Артуру всегда казалось, что это имя носят только плотные мужчины со светлыми усами, которые сушат свою шевелюру под феном, по малейшему поводу облачаются в бархатной смокинге, и манишки с оборочками и не соглашаются прекратить разголагольствование о бильярде даже под дулом пистолета. Так вот, Артур и Рассел быстро обнаружили, что совершенно друг другу не нравятся. Рассел был плотный мужчина со светлыми усами и прекрасной высушенной фенном шевелюрой. Справедливости ради следует отметить, хотя Артур не видел надобности в такой справедливости, разве что в целях упражнения ума, что у самого Артура вид был отвратительный. Человек не может пересечь сотню тысяч световых лет, большей частью в багажных отделениях, и ни капельки не обтрепаться. Артур обтрепался изрядно. Она не наркоманка, вдруг сказал Рассел таким тоном, будто намекал, что наркоман кто-то другой из здесь присутствующих. Она под воздействием успокоительного. Но это ужасно, проговорил Артур, вновь вывернув шею, чтобы взглянуть на девушку. Девушка слегка зашевелилась, уронила голову на плечо. Тёмные волосы закрывали её лицо. Что с ней, она больна? Да нет, ответил Рассел. Просто шарики за ролики зашли. Что? переспросил испуганный Артур. Рихнулась, ну, совсем тронутая, везу её обратно в психушку. Пусть попробуют её лечить по-второму заходу. Они её выпустили, когда она ещё считала себя ёжиком. Ёжиком? Рассел свирепо засигналил машине, которая вынырнула из-за поворота им навстречу. и метнулась на их сторону дороги, так что саап еле увернулся. Похоже, сорвав зло, Расл почувствовал себя лучше. Но может и не ёжиком, успокоившись, сказал он, хотя с ёжиком, видимо, было бы проще сладить. Если кто-то воображает себя ёжиком, ему должно быть дают зеркало и несколько фотографий ежей и предлагают самому разобраться, кто здесь кто. А когда ему полегчает, ещё раз решить, на кого он похож. Ну, по крайней мере, медицинская наука может с этим совладать. Вот что я хочу сказать. Только Фенни, видите ли, у нас больно умная. Всё не как у людей. Фенни, знаете, что я подарил ей на Рождество? Нет. Медицинский словарь Блэка. Хороший подарок, конечно. Тысячи болезней все в алфавитном порядке. Не вы говорите, её зовут Фенни? Да. Я сказал ей: "Выбирай любую. Их все можно вылечить. Выписать нужные лекарства и вылечить". Так нет же, у неё что-то особенное. чтобы усложнить всем жизнь. Она и в школе такая была. Да? Да, такая. Пристрастилась играть в хоккей и сломала кость, о которой никто никогда не слышал. Я понимаю, как это действует на нервы, неуверенно произнёс Артур. Он был весьма разочарован, узнав, что девушку зовут Фенни. Нелепое унылое имя. Так могла назвать себя страхолюдная незамужняя тётушка, который стал не в меру готу носить имя Финнелле. Разумеется, ей сочувствовал продолжал Рассел. Но это и впрямь начало действовать мне на нервы. Чуть ли не год хромало. Он сбавил скорость. Вот ваш перекрёсток, да? Нет, нет, сказал Артур. До да моего ещё 8 км, если вам не трудно. Ладно, ответил Рассел после краткой паузы, должной с твоющий выразить, что ему очень даже трудно, и снова нажал на газ. На самом деле это был перекрёсток Артура, но он не мог уйти, не узнав побольше об этой девушке. который даже не просыпаясь завладел его душой. Он выйдет на следующем перекрёстке, ну или подальше. Они подъехали к посёлку, где когда-то жил Артур. Он боялся даже представить себя, что там его ждёт. За окном будто ночные призраки мелькали знакомые черты ландшафта. Глядеть на них было нестерпимо жутко. То была особая жуть, которую могут нагнать на тебя лишь совершенно обычные предметы, если ты видишь их там, где им быть никак не надлежит. и при непривычном освещении. Насколько Артур мог судить, его межзвёздные странствия, считая поземной временной шкале, длились лет 8. Да и то, как сочтёшь время у чужих солнц, вращающихся совсем в ином темпе на незнакомых планетах. Но сколько времени утекло здесь, было ему не в домёк. Да и какие события тут могли произойти, его измученный мозг не мог постичь. Потому что этой планеты, его дома, просто не должно быть на свете. 8 лет назад, после полудня в четверг эту планету уничтожили. Стёрли в порошок огромный жёлтый воганский корабль. Среди белых дней, пока народ спешил на обед, зависли они в небе, словно закон тяготения был всего лишь местным обычаем, а его нарушение чем-то вроде парковки в неположенном месте. "Галюки", сказал Рассел. "Что?" спросил Артур, отвлёкшись от своих размышлений. "Она говорит, что у неё странные галлюцинации, будто она живёт в реальном мире, Никак ей не втолкнуть, что она и вправду живёт в реальном мире. Ты ей толкуешь, а она тебе: "Вот потому я и говорю, что галлюцинации странные. Не знаю, как вас, а меня такие разговоры утомляют". Накормил её таблетками, плюнул и свалил за пивом. Вот мой ответ. Как говорится, горбатова могила исправит. Артур уже не в первый раз нахмурился. Ну, а все эти сны-кошмары? И врачи твердят, что у неё на энцефалограмме непонятные скачки. Скачки? Это, сказала Фенни. Артур вмиг изогнулся дугой на сиденье и уставил взгляд в её внезапно распахнувшиеся совершенно пустые глаза. Она смотрела на что-то незримое, неотрывно смотрела сквозь Артура, брата и машину. Потом ресницы задрожали, голова дёрнулась, и девушка вновь мирно заснула. Что что она сказала? взволнованно спросил Артур. Она сказала это. Что это? Что это? Что это? А чёрт её знает. Этот ёжик, эта труба, гвоздик от щипцов дона Альфонсо. Я уже говорил, что у неё шарики за ролики зашли. Вас это, судя по всему, не очень-то беспокоит. Артур попытался произнести эту фразу таким тоном, будто констатирует маловажный факт, но у него не получилось. Слушай, парень. Ну и извините, пожалуйста, это не моё дело. Я вовсе не хотел сказать грубость, залепетал Артур. Я понимаю, вы за неё очень переживаете. По всему видно. солгалон. Я понимаю, это у вас напускное, чтобы не принимать близко к сердцу. Вы уж меня простите. Я только что вернулся издалека. И с из туманностью лошадиная голова, и в сердцах отвернулся к окну. К своему удивлению, он осознал, что в этот эпохальный вечер, вечер возвращения на родную, навеки утраченную и чудом вновь обретённую землю, самым сильным и стесняющихся в его душе чувств оказалась внезапная страсть к этой странной девушке. о которой он знал всего лишь две вещи, что она сказала ему одно слово «это», и что встречи с ее братцем он не пожелал бы даже Вогану. «Так э, что за скачки? Да, скачки, о которых вы говорили», торопливо продолжал Артур. «Послушайте, это моя сестра, и я не знаю, почему я вообще все это вам рассказываю». «Ну, извините, может, мне лучше здесь выйти, вот и...» Стоило Артуру произнести эти слова, как выйти из машины стало невозможно. Утихшая была гроза, внезапно обрела второе дыхание. Молнии принялись злобно хлестать небо. Сверху лилось столько воды, будто кто-то решил вылить на землю атлантический океан, причём сквозь крупное сито. Рассел выругался. Небеса отозвались ему сердитым грохотом, и вцепился в руль. Вскоре ему удалось сорвать жало путём лихорадочного переключения скоростей, обогнав грузовик на борту которого было написано: "Грузы перевозки Маккенны". Всем стихиим на зло. Дождь ослабел и напряжение спало. Это началось, когда в бассейне нашли агента ЦРУ, и у всех были галлюцинации, помните? На секунду Артур задумался, стоит ли в новь упомянуть, что он только что прибыл издалека из туманной стелы лошадиная голова. Что, а также много других удивительных причин как-то помешал ему следить за последними событиями на земле. Но решил промолчать, чтобы ещё больше не запутать дело. Нет, сказал он. Вот в это время она и спятила. Она сидела в кафе где-то в Рикмансворте. Не знаю, что она там делала, но там-то она и свихнулась. Она вроде как встала, приспокойно сообщила всем, что нанёс не зашло необычайное откровение или ещё какая-то хрень, зашаталась, захлопала глазами и в итоге заорала благим матом и упала на стол, лицом прямо в бутерброды с яичницей. Артур поморщился. Весьма прискорбно это слышать. Несколько чёпорно сказал он. Карасл только раздражённо хмыкнул. А что делал в бассейне агент ЦРУ? спросил Артур, пытаясь разобраться, что тут к чему. Да так на воде покачивался, он был мёртвый. А что? Да бросьте, вы же всё помните. Галлюцинации. Все говорили, что это просто кто-то напортачил. Эксперимент ЦРУ с психотропным оружием или типа того. Кретинская такая теория того, что не надо никого завоевывать, гораздо дешевле и эффективнее внушить всем мысль, что в завоевании уже произошло. «А какие конкретно были галлюцинации?» — спросил Артур почти шепотом. «Как-то какие конкретно?» «Но я говорю обо всей этой истории с большими желтыми звездолетами, когда все с ума посходили и кричали, что мы умрем, а потом раз — и звездолеты исчезли, и воздействие улетучилось. ЦРУ все отрицает. Значит, это точно его рук дело». У Артура слегка закружилась голова. Чтобы не упасть, он ухватился за какой-то рычаг и крепко сжал его. Его рот открывался и закрывался, будто Артур хотел что-то сказать, но никак не мог сообразить что. Как бы то ни было, продолжал Рассел. Какой-то мане наркотик применили, неизвестно, но на Фэнни он всё ещё действует. Я хотел подать в суд на ЦРУ, но мой знакомый юрист сказал: "Это всё равно что брать приступом психушку с бананом вместо пистолета". Он пожал плечами. «Воганы?» — выжил из себя Артур. «Желтые звездолеты?» «Исчезли?» «Ну, конечно, это же была галлюцинация», — ответил Рассел и странно посмотрел на Артура. «Вы хотите сказать, что ничего не помните? Где вы были, черт возьми?» Это был настолько уместный вопрос, что Артур от нервного потрясения чуть не вылетел из машины. «Дьявол!» — завопил Рассел, пытаясь укоротить внезапно затормозивший СААП. Он Е2 успел отъехать в сторону, уступая дорогу грузовику, который нёс все и свернул на лужайку. Вдрогнув, машина остановилась. При этом девушку ударило о спинку сиденья Рассела, и она неуклюже скатилась на пол. Артур в ужасе обернулся. "С ней всё в порядке?" выпалил он. Рассел со злостью взъерошил высушенные феном волосы, подёргал светлые усы и повернулся к Артуру. "Будьте добры", сказал он. "Оставьте в покое" Ручной тормоз